«О, мистер Байер, как я рада вас видеть!» воскликнула Джо, вцепившись в его руку, как будто боясь, что ночь поглотит его прежде, чем она успеет впустить его в дом. «И я хотеть увидеть мисс Марш, но нет у Фас гостей». И профессор сделал паузу, когда до них донеслись звуки голосов и топот танцующих ног. «Нет, гостей нет, тут только члены семьи». Моя сестра и друзья только что вернулись домой, и мы все очень счастливы. Заходите и станьте одним из нас. Хотя мистер Байер и был очень общительным человеком, и я думаю, он благовоспитанно ушел бы и нанес визит в другой день. Но как он мог так поступить, когда Джо закрыла за ним дверь и отобрала шляпу? Возможно, ее выражение лица имело к этому какое-то отношение, потому что при виде его... Она забыла скрыть свою радость, выразив ее с откровенностью, перед которой одинокий мужчина просто не мог устоять, ведь такой прием намного превзошел его самые смелые надежды. «Если я не буду месье де Троп, то с радостью познакомлюсь со всеми ними». Примечание. По-французски «лишний человек». «Вы были больны, мой друг?» Он задал вопрос внезапно потому что, когда Джо вешала пальто, свет упал на ее лицо, и он увидел в ней перемену. «Не больна. Я устала и убита горем. У нас случилась беда с тех пор, как я видела вас в последний раз». «Ах да, знаю. Мое сердце болело за вас, когда я это услышал». И он снова пожал руку с таким сочувствием, что Джо поняла. Никакое утешение не может сравниться со взглядом этих добрых глаз пожатием этой большой теплой руки. «Папа, мама, это мой друг, профессор Байер», сказала она с выражением такой неудержимой гордости и удовольствия в лице и голосе, что с таким же успехом она могла бы протрубить в трубу и с размаху распахнуть дверь. Если у гостей были какие-то сомнения по поводу возможного приема, то они мгновенно рассеялись благодаря сердечному гостеприимству, с которым он был встречен. Все приветствовали его по-доброму, сначала ради Джо, но очень скоро он им понравился сам по себе. Они не могли не расположиться к нему, потому что у него был талисман, открывающий все сердца. И эти простые люди сразу прониклись к нему теплотой, чувствуя еще большее дружелюбие, потому что он был беден. «Ибо бедность обогащает тех, кто живет так, будто они выше ее и является верным пропуском в мир истинно гостеприимных душ». Мистер Байер сидел, оглядываясь по сторонам с видом странника, который постучался в незнакомую дверь, а когда она открылась, оказался у себя дома. Дети бросились к профессору, как пчелы к горшочку с медом, и, усевшись к нему на колени, принялись очаровывать, обшаривая карманы, и дергая за бороду и с детской смелостью изучая карманные часы. Женщины жестами показывали друг другу свое одобрение, и мистер Марч, чувствуя, что у него появилась родственная душа, открыл свои отборные запасы тем для обсуждения со своим гостем, в то время как молчаливый Джон слушал и наслаждался беседой, но не говорил ни слова, а мистер Лоуренс, обнаружил, что задремать ему не удастся. Если бы Джонни была занята чем-то другим, поведение Лори позабавило бы ее, потому что легкий укол неревности, а чего-то похожего на подозрение, заставил этого джентльмена поначалу держаться в стороне, наблюдая за новоприбывшим с братской настороженностью. Но это продолжалось недолго. Он невольно заинтересовался и, не успев опомниться, был втянут в разговор, ибо мистер Байер хорошо говорил в этой добродушной атмосфере и показал себя с наилучшей стороны. Он редко обращался к Лори, но часто смотрел на него, и по его лицу пробегала тень, как будто он сожалел о своей ушедшей юности, наблюдая за этим молодым человеком в рассвете сил. Затем его глаза обращались к Джо с такой тоской, что она наверняка ответила бы на его немой вопрос, если бы встретилась с ним взглядом. Но Джо нужно было заботиться о своих собственных глазах, и, чувствуя, что им нельзя доверять, она предусмотрительно сфокусировалась на маленьком носке, который вязала, как примерная незамужняя тетушка. Время от времени украдкой бросаемый взгляд освежал ее, как глоток чистой воды после ходьбы по пыльной дороге, ибо взгляды в сторону выявили для нее некоторые благоприятные предзнаменования. Лицо мистера Байера утратило прежнее рассеянное выражение и излучало теперь живой интерес к происходящему, выглядя, в общем-то, совсем молодым и красивым, решила Джо, забыв сравнить его с Лори, как она обычно делала с незнакомыми мужчинами и совершенно не в их пользу. В тот момент он казался вполне воодушевленным беседой, хотя тема древних погребальных обычаев, к которой отклонился разговор, не может считаться столь волнующей. Джо прямо-таки светилась триумфом, когда Тедди проиграл в споре, и, взглянув на сосредоточенное лицо отца, она подумала про себя. «Как бы ему понравилось каждый день разговаривать с таким человеком, как мой профессор?» В конце концов, мистер Байер был облачен в новый черный костюм, который делал его более похожим на благородного человека, чем когда-либо. Его густые волосы были подстрижены и гладко причесаны, но не оставались приглаженными надолго, потому что в волнующие моменты он забавно взъерошивал их, как делал это раньше. И Джо больше нравилось, когда они торчали во все стороны, а не были уложены, так как считала, что это придает его прекрасному лбу черты Юпитера. Бедняжка Джо, она так возвеличивала этого обыкновенного человека, пока тихо сидела и вязала. Но ничто не укрылось от ее взгляда, даже тот факт, что у мистера Байера на самом деле были золотые запонки в его безукоризненных манжетах. «Милый старина, он не мог привести себя в порядок с большим тщанием, даже если бы собирался свататься», — сказала про себя Джо, а затем внезапная мысль, рожденная этими словами, заставила ее покраснеть так густо, что ей пришлось уронить свой клубок и наклониться за ним, чтобы спрятать лицо. Однако этот маневр удался не так удачно, как она ожидала, потому что хотя профессор как раз собирался поджечь погребальный костер, он образно говоря отбросил свой факел и кинулся за маленьким голубым клубочком. Конечно, они лихо стукнулись головами, отчего у них посыпались искры из глаз, и оба встали, раскрасневшиеся и хохочущие, без клубка, чтобы вернуться на свои места, жалея, что покинули их. Никто не заметил, как вечер прошел, потому что Ханна ловко отвела малышей спать пораньше. Они клевали носом, как два румяных мака, а мистер Лоуренс отправился домой отдыхать. Остальные сидели вокруг камина, беседуя и совершенно не обращая внимания на ход времени, пока Мэг не собралась уходить, так как ее материнский инстинкт внушал ей твердую уверенность в том, что Дейзи вывалилась из кроватки, а Дэми поджег свою ночную рубашку, изучая строение спичек. Мы должны спеть по нашему старому доброму обычаю, потому что все мы опять в сборе, сказала Джо, чувствуя, что ликование в ее душе. Нашло бы безопасный и приятный выход, если бы она хорошо покричала. Но не все они были в сборе. Однако никто не счел предложение Джо бессмысленным или неверным. Потому казалось, что Бет все еще мирно присутствует среди них, невидимая, но ставшая им дороже, чем когда-либо, поскольку смерть не в силах разрушить семейный союз, который любовь сделала нерушимым. Маленький стульчик стоял на своем прежнем месте, а на привычном месте на полке аккуратная корзинка Бет с незаконченным шитьем, потому что игла стала для нее такой тяжелой. К любимому ее музыкальному инструменту теперь редко кто прикасался. Никто его не передвигал, и над ним было лицо Бет, безмятежное и улыбающееся, как в далекие дни. Она смотрела на них сверху вниз, казалось говоря, будьте счастливы. Я с вами. Сыграй что-нибудь, Эми. Пусть все услышат, насколько ты стала лучше играть, сказал Лори с простительной гордостью за свою многообещающую ученицу. Но Эми прошептала с полными слез глазами, подкручивая выцветший табурет. Не сегодня, дорогой. Сегодня вечером я не могу красоваться. Но она продемонстрировала нечто лучшее, чем блеск или мастерство, исполнив песни Бет с нежной музыкальностью в голосе, чему не научил бы самый лучший музыкант, так как она затронула сердца слушателей с более сладостной силой, чем та, которую могло бы ей придать вдохновение иного рода. В комнате стало очень тихо, когда ее чистый голос внезапно прервался на последние строчки. Любимого псалма Бет. Было трудно сказать. На земле нет такого горя, от которого не могли бы избавить небеса. Примечание. Строка из баллады кам ye disconsolate» ирландского поэта Томаса Мура, 1779-1852. эмия оперлась на своего мужа, стоявшего позади нее, ощущая, что ее возвращение домой – не было вполне совершенным без поцелуя Бет. «А теперь мы должны закончить песню «Миньоны», потому что ее хорошо поет мистер Бауэр», предложила Джо, прежде чем пауза стала тягостной. И мистер Бауэр прочистив горло с довольным «хм», шагнул в угол, где стояла Джо, и сказал, «Вы будете петь со мной? Мы отлично споемся!» Кстати, это была приятная выдумка, поскольку Джо разбиралась в музыке не больше, чем кузнечик. Но она бы согласилась, даже если бы он предложил ей спеть с ним целую оперу, и блаженно залилась пением, не обращая никакого внимания на ритм и мелодию. Это не имело большого значения, так как мистер Байер пел как истинный немец, искренне и хорошо, и Джо вскоре стала приглушенно подпевать с закрытым ртом чтобы послушать мягкий голос, который, казалось, звучал для нее одной. «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут?» Раньше это была любимая строчка профессора, потому что слово «край» означало для него «германию», но теперь он, казалось, с особой теплотой и мелодичностью, подчеркнул другие слова. «Туда бы с тобой, туда бы ушел я, мой друг дорогой». И одна слушательница была так взволнована этим нежным приглашением, что ей страстно захотелось сказать, что действительно знает этот край и с радостью отправится туда, куда ему заблагорассудится. Песня снискала большой успех, и певец удалился на свое место, увенчанный лаврами. Но несколько минут спустя он совершенно забыл о хороших манерах и уставился на Эмми, надевающую шляпку, потому что ее представили ему просто как сестру. И с тех пор, как она приехала, никто из них не обращался к ней по-новому, миссис Лоуренс. Но он еще больше забылся, когда Лори сказал на прощание самым любезным образом. «Мы с женой были очень рады познакомиться с вами, сэр. Пожалуйста, не забывайте, что в доме по соседству вам всегда окажут радушный прием». Затем профессор так сердечно поблагодарил его и так внезапно просиял от удовольствие. И Лори подумал, что он самый восхитительно открытый старик, которого он когда-либо встречал. Я тоже пойду, но с радостью приду снова, если вы позволите, дорогая мадам, потому что небольшое дело в городе задержит меня здесь еще на несколько дней. Он говорил с миссис Марч, но смотрел на Джо, и голос матери выражал такое же сердечное согласие, как и глаза дочери, потому что миссис Марч не была так уж слепа в отношении интересов своих дочерей, как предполагала миссис Мофат. «Я думаю, он умный человек», — с безмятежным удовлетворением заметил мистер Марч, стоя на коврике у камина, когда ушел последний гость. «Я уверена, что он хороший человек», — с явным одобрением добавила миссис Марч, заводя часы. «Я так и думала, что он вам понравится», только и сказала Джо, ускользая в свою комнату спать. Она задавалась вопросом, что за дело привело мистера Байера в город, и в конце концов решила, что он получил где-то какую-то очень почетную должность, но был слишком скромен, чтобы об этом упоминать. Если бы она видела его лицо, когда, находясь в своей комнате, где его никто не видел, Он смотрел на фотографию суровой и строгой молодой леди с копной густых волос, которая, казалось, довольно мрачно устремила свой взор в будущее. Это могло бы пролить некоторый свет на причину его приезда, особенно когда он выключил газ и поцеловал эту фотографию в темноте. Глава 21. Милорд и Милети. «Пожалуйста, мадам-мама!» «Не могли бы вы одолжить мне мою жену на полчаса? Прибыл наш багаж, и я перерыл все парижские наряды Эми, пытаясь найти кое-что нужное мне, и ничего не нашел», сказал Лори на следующий день, зайдя к семье Марч и обнаружив миссис Лоуренс, сидящей на коленях у матери, как будто она снова стала деточкой. «Конечно, иди, дорогая. Я забыла, что у тебя есть другой дом, кроме этого» и миссис Марч пожала белую руку с обручальным кольцом на пальце, словно прося прощения за свою материнскую жадность до внимания дочери. «Я бы не пришел, если бы мог справиться самостоятельно, но я никак не могу обойтись без моей маленькой женщины. Без нее я не более чем... чем флюгер без ветра», предположила Джо, когда он сделал паузу, чтобы подыскать нужное сравнение. Джо снова стала дерзкой, как прежде, с тех пор, как Теди вернулся. «Точно, потому что Эми заставляет меня большую часть времени указывать на запад, лишь изредка обращаясь к югу, и у меня ни разу не было позыва повернуться на восток с тех пор, как я женился. Ничего не знаю о северной стороне, но в целом климат у нас живительный и здоровый, да, миледи?» «Пока погода прекрасная. Я не знаю, как долго это продлится» но я не боюсь штормов, так как учусь правильно управлять своим кораблем. Пойдем домой, дорогой, я сама найду твой зажим для снятия сапог. Я полагаю, именно его ты искал среди моих вещей. Мужчины такие беспомощные, мама, — сказала Эми с видом почтенной женщины, что привело в восторг ее мужа. Чем вы собираетесь заниматься после того, как обустроите свое хозяйство? — спросила Джо, застегивая плащ на Эми как она обычно застегивала ей слюнявчики. «У нас есть кое-какие планы. Мы пока не собираемся распространяться о них. Мы же еще такие совсем новые метлы. Но не намерены сидеть, сложа руки. Я займусь делом деда с полной отдачей, которая его порадует и докажет, что я не избалованный внук. Мне нужно что-то в этом роде, чтобы держать себя в тонусе. Я устал бездельничать и намерен работать, как подобает мужчине. «А Эми, что она собирается делать?» спросила миссис Марч, очень довольная решением Лори и энергией, с которой он говорил. «После того, как мы нанесем все визиты вежливости и выгулим нашу лучшую шляпку, мы удивим вас изысканным гостеприимством нашего особняка, блестящим обществом, которое мы соберем вокруг себя» и благотворным влиянием, которое мы окажем на весь мир в целом. Вот и все. Не так ли, мадам Рекамье? Примечание. Жюли Рекамье, 1777-1849. Французская писательница, хозяйка парижского салона, где собирались выдающиеся литераторы и политики. Спросил Лори, насмешливо взглянув на Эми. «Время покажет. Уходим на хал». И не шокируй мою семью, дразня меня перед ними. Ответила Эми, решив, что сначала нужно создать дом и хорошую жену, а потом уже открывать салон в качестве покорительницы общества. Кажется, эти дети так счастливы вместе, заметил мистер Марч, обнаружив, что ему трудно погрузиться в своего Аристотеля после ухода молодой читы. Да, и я думаю, что это продлится еще долго, добавила миссис Марч со спокойным видом лоцмана, который благополучно привел корабль в порт. «Я знаю, что так и будет. Счастливая Эми!» И Джо вздохнула, а затем широко улыбнулась, когда увидела, что профессор Байер нетерпеливым толчком открывает калитку. Позже вечером, когда Лори уже успокоился по поводу зажима для сапог, он неожиданно сказал своей жене, «Миссис Лоуренс, милорд?» Этот человек собирается жениться на нашей Джо. Я надеюсь на это. А ты, дорогой? Ну, любовь моя, я считаю, он славный малый, во всех смыслах этого емкого выражения. Но мне бы хотелось, чтобы он был немного моложе и намного богаче. Ну же, Лори, не будь слишком привередливым и расчетливым. Если они любят друг друга, то совершенно не важно, сколько им лет и насколько они бедны. «Женщины никогда не должны выходить замуж за деньги». эмия осеклась, когда эти слова слетели с ее губ и посмотрела на мужа, который ответил с ехидной серьезностью. «Конечно, нет. Хотя иногда можно услышать, как очаровательные девушки говорят, что намеревается поступить именно так. Если мне не изменяет память, ты когда-то считала своим долгом найти себе богатого жениха». Это, возможно, объясняет твой брак с таким никчемным человеком, как я. О, мой дорогой мальчик, не надо, не говори так. Я забыла о том, что ты богат, когда ответила «Я согласна». Я бы вышла за тебя замуж, даже если бы у тебя не было ни Пенни. И иногда мне хочется, чтобы ты был беден, чтобы я могла показать, как сильно я тебя люблю. И Эми, которая держалась с большим достоинством на публике, и была очень любящей наедине с мужем, предоставила убедительные доказательства истинности своих слов. «Ты ведь правда не думаешь, что я такая корыстолюбивая особа, какой пыталась быть когда-то, правда? Мое сердце разобьется, если ты не поверишь, что я с радостью стала бы грести с тобой в одной лодке, даже если бы тебе пришлось зарабатывать на жизнь, перевозя людей в этой лодке через то озеро». «Я что, идиот и скотина?» Как я могу так считать, после того, как ты отказала ради меня более богатому мужчине, и не позволяешь мне давать тебе и половину того, что я хочу дать сейчас, когда у меня есть на это право? Девушки поступают так каждый день, бедняжки, и их научают, что это их единственное спасение. Но у тебя были уроки получше. И хотя было время, когда я с дрожью опасался за тебя. Но в результате не разочаровался, потому что... Дочь оказалась верна наставлением матери. Я так и сказал нашей матушке об этом вчера, и она выглядела такой довольной и благодарной, как будто я дал ей чек на миллион долларов, чтобы она потратила его на благотворительность. Да вы не слушаете моих нравоучительных высказываний, миссис Лоуренс. И Лори сделал паузу, потому что взгляд у Эми был отсутствующий, хотя и устремленный на него. «Нет, слушаю». И в то же время я восхищаюсь родинкой на твоем подбородке. Я не хочу, чтобы ты зазнался, но я должна признать, что горжусь красотой моего мужа больше, чем всеми его деньгами. Не смейся, но твой нос — такое утешение для меня». Эми нежно погладила эту хорошо очерченную черту лица с удовлетворением художника. Лори в своей жизни получал много комплиментов. Но ни один из них не пришелся ему по вкусу больше, чем этот, что он ясно дал понять, хотя и смеялся над своеобразным вкусом своей жены в то время как она медленно произнесла. «Могу я задать тебе вопрос, дорогой?» «Конечно, задавай». «А тебе будет неприятно, если Джо выйдет замуж за мистера Байера?» «О, в этом вся проблема, не так ли?» А я было подумал, что есть в этой родинке что-то такое, что тебе не совсем нравится. Я не собака на сене, а самый счастливый человек на свете, уверяю тебя. Так что я буду танцевать на свадьбе Джо с таким же легким сердцем, как и мои ноги. Ты сомневаешься в этом, моя дорогая?» Эми посмотрела на него снизу вверх и осталась довольна. Ее маленький ревнивый страх исчез навсегда и она поблагодарила его с выражением полным любви и доверия. «Я бы хотел, чтобы мы чем-нибудь помогли этому замечательному старому профессору. Неужели нельзя выдумать какого-нибудь богатого родственника, который любезно умрет там, в Германии, оставив ему аккуратненькую кругленькую сумму в наследство?» — сказал Лори, когда они стали под руку прогуливаться туда и обратно по длинной гостиной как они любили делать, в память о саде у замков в Швейцарии. Джонас раскосит и все испортит. Она очень гордится им, таким, какой он есть, и вчера сказала, что считает бедность прекрасной. Благослови, Господь, ее доброе сердечко. Она передумает, когда у нее появится муж-литературовед и дюжина маленьких профессоров и профессорш, которых нужно содержать. Сейчас мы не будем вмешиваться но воспользуемся удобным случаем, если он появится, и сделаем для них доброе дело вопреки их воле. Я частично в долгу перед Джо за свое образование, и она считает, что люди должны честно платить свои долги, так что я обведу ее вокруг пальца таким образом. Как приятно иметь возможность помогать другим, не правда ли? Это всегда было одним из моих заветных желаний – иметь возможность свободно дарить, и благодаря тебе эта мечта сбылась. Ах, мы совершим еще множество добрых дел, не так ли? Есть одна форма бедности, помогать которой мне особенно нравится. Об отъявленных нищих часто заботятся. Но бедным, благородным людям живется плохо, потому что они не просят о поддержке, и люди не осмеливаются предлагать им благотворительность. И все же есть тысячи способов помочь им, если только знать, как это сделать деликатно, чтобы не обидеть. Должен сказать, мне больше нравится быть полезным обнищавшему джентльмену, чем льстивому попрошайке. Я полагаю, что это неправильно, но я так делаю, хотя это сложнее. Потому что для этого нужно самому быть джентльменом, добавил другой член общества семейного восхищения. Спасибо, но, боюсь, я не заслуживаю такого милого комплимента. Однако я хотел сказать, что, бездельничая за границей, Я встречал немало талантливых молодых людей, которые шли на всевозможные жертвы и терпели настоящую нужду, чтобы осуществить свои мечты. Некоторые из них были славными ребятами, которые героически трудились, бедные и одинокие, но такие безгранично мужественные, терпеливые и цельные, что мне было стыдно за себя, и я страстно желала казать им какую-нибудь хорошую и уместную услугу. Это люди, которым приятно помогать, потому что если у них есть талант, это большая честь иметь возможность поддерживать их и не позволить этому таланту исчезнуть или допустить остановку его развития из-за нехватки топлива, поддерживающего кипение котла. Если же дарований нет, то мне доставляет удовольствие утешать бедняк и уберегать их от отчаяния, когда они узнают правду о себе. Да, это так. И есть еще один тип бедности, который не может ни о чем просить и страдает молча. И я кое-что знаю об этом, потому что сама принадлежала к такому типу до того, как ты сделал из меня принцессу, как король и счастливил нищенку в старой сказке. Чистолюбивым девушкам приходится нелегко, Лори, и они часто вынуждены наблюдать за тем, как молодость, здоровье и благоприятные возможности уходят просто из-за отсутствия небольшой поддержки в нужную минуту. Люди были очень добры ко мне, и всякий раз, когда я вижу, как девушки борются, как мы с сестрами это делали раньше, я хочу протянуть руку и поддержать их, как поддерживали меня. «И ты протянешь им руку, как ангел, кем ты и являешься», — воскликнул Лори, решив в пылу филантропического рвения основать и содержать учреждения для молодых женщин обладающих художественными способностями. Богатые люди не имеют права сидеть и наслаждаться жизнью или копить деньги, чтобы кто-то из наследников потом растратил их впустую. Оставлять наследство после смерти и вполовину не так разумно, как использовать деньги мудро при жизни и охотно делать своих ближних счастливыми с их помощью. Мы будем радоваться жизни сами и получим еще больше удовольствия, щедро делясь с другими людьми. «Ты готова стать маленькой, Даркас?» Примечание. Даркас, греческое или «давифа», древнегреческая, благочестивая женщина, помогавшая бедным после смерти воскрешенной апостолом Петром. Деяние апостолов 9.36. Которая ходит с большой корзиной, опустошает ее, раздавая подаяния и наполняет снова благодеяниями. Всей душой, если ты будешь как смелый святой Мартин, Храбро скакать на коне по свету, останавливаясь, чтобы поделиться своим плащом с нищими. Примечание. Святой Мартин. Святой Мартин Турский. 316-397. По рукам. И мы только выиграем от этого. Итак, молодые супруги пожали друг другу руки, а затем с удовольствием зашагали дальше, чувствуя, что их милый дом Может стать более уютным, так как они надеялись украсить жилище других людей, веря, что их ноги будут ступать увереннее по цветущему пути, расстилающемуся перед ними, если они сгладят неровности дороги для других ног, и чувствуя, что их сердца еще теснее связала любовь, нежно помнящая о тех, кто менее счастлив, чем они. Глава 22. Дейзи и Деми я не могу считать что выполнила свой долг скромного историка семьи марч, не посвятив по крайней мере одну главу двум самым ценным и важным ее членам. Дейзи и демми достигли возраста с которого люди начинают нести ответственность за свои поступки, потому что в этом скоротечном периоде жизни дети трех четырех лет заявляют о своих правах, а также добиваются их осуществления и это больше, чем удается многим взрослым. Если когда-либо и существовали близнецы, которым грозила опасность стать окончательно испорченными обожанием, то это были эти щебечущие бруки. Конечно, они были самыми замечательными детьми, когда-либо появившимися на свет. И это будет ясно, когда я упомяну, что они уже ходили в восемь месяцев, бегло разговаривали в двенадцать, а в два года заняли свои места за столом и вели себя, соблюдая приличия, которые очаровывали всех очевидцев. В три года Дейзи потребовала угольник и сшила мешочек буквально в четыре стежка. Она также обустроила домашнее хозяйство в буфете и управлялась с игрушечной кухонной плитой с таким мастерством, что это заставило Ханну прослезиться от гордости, Адеми учил буквы со своим дедушкой, который изобрел новый способ обучения алфавиту, изображая буквы руками и ногами, таким образом объединяя гимнастику для ума и тела. У мальчика рано развились способности к механике, что восхищало его отца и расстраивало мать, потому что он пытался скопировать каждый механизм, который видел, и всегда устраивал хаотичный беспорядок в детской, установив там свою швей-машину, таинственное устройство из веревок, стульев, прищепок и катушек, чтобы колесики крутились и крутились. Кроме того, на спинку стула была подвешена корзина, в которой он тщетно пытался усадить свою слишком доверчивую сестру с женской преданностью, позволявшую ставить шишки на свою маленькую головку во время испытаний, пока ее не спасли. Тогда молодой изобретатель негодующе заметил, «Ну, Мармар, -мар, это же подъемник, и Дэми пробует его поднять». Хотя близнецы были совершенно не похожи по характеру, они замечательно ладили друг с другом и редко ссорились больше трех раз в день. Конечно, Дэми тиранил Дэйзи и смело защищал ее от любого другого агрессора, в то время как Дэйзи превратила себя в рабу на галерах и обожала своего брата как единственное совершенное существо в мире. Развощекая пухлая, веселая, юная кроха Дейзи могла найти свой путь к сердцу каждого и уютно устроиться там надолго. Она была одной из тех очаровательных маленьких девочек, которые, кажется, созданы для того, чтобы их целовали и обнимали, наряжали и обожали, как маленьких богинь, и выставляли на всеобщее одобрение по всем торжественным поводам. Ее маленькие достоинства были так милы, что она бы вполне могла считаться ангелом, если бы некоторые небольшие шалости не делали ее существом восхитительно человеческим. В ее мире всегда была прекрасная погода, и каждое утро она в своей ночной рубашечке карабкалась на подоконник, чтобы выглянуть из окна и сказать, независимо от того, шел ли дождь или светило солнце, «О, холосый день!» Все были ее друзьями. И она так доверчиво целовала любого незнакомца, что у самый закоренелый холостяк смягчался, а те, кто любит детей, становились верными поклонниками этой малышки. Дейзи любит всех, сказала она однажды, раскрывая объятия, держа ложку в одной руке и кружку в другой, словно желая обнять и накормить весь мир. По мере того, как она росла, ее мать все больше понимала, что голубятню Благословила присутствие такой безмятежной и любящей обитательницы, как та, что помогла сделать старый дом уютным и родным, и молилась, чтобы ее обошла беда, подобная той, которая недавно показала им, как долго они принимали у себя ангела, не подозревая об этом. Дедушка часто называла ее Бет, а бабушка присматривала за ней с неустанной преданностью, словно пытаясь исправить какую-то прошлую ошибку, которую ничьи другие глаза не могли обнаружить. Дэми, как истинный Янки, был любознателен, хотел все знать и часто сильно огорчался, когда не мог получить удовлетворительных ответов на свое вечное «для чего». Он также обладал склонностью к философии, к великому удовольствию своего деда, который имел обыкновение вести с ним Сократические беседы, в которых не по годам развитый ученик иногда ставил своего учителя в тупик к нескрываемому удовольствию женской части семейства. «Что заставляет мои ноги ходить, деда?» — спросил молодой философ с задумчивым видом, рассматривая эти энергичные части своего тела, отдыхая однажды вечером после шалостей, связанных с укладыванием в постель. «Это твой маленький умишка, Деми, ответил мудрец, почтительно поглаживая светлую головку. «А что такое маленький умишек?» «Это то, что заставляет твое тело двигаться, как пружина заставляла вращаться колесики в моих часах, когда я показывал тебе их». «Открой меня. Я хочу посмотреть, как оно крутится внутри». «Я не могу этого сделать, так же, как ты не можешь открыть часы бог заводит тебя и ты ходишь пока он не остановит тебя правда и корие глаза деми расширились и заблестели когда он осознал новую мысль и меня заводят как часы да но я не могу показать тебе как это делается потому что это происходит когда мы не видим деми пощупал свою спину словно ожидая обнаружить там крышку как у часов а затем серьезно заметил «Я думаю, что Бог делает это, пока я сплю». Последовали тщательные разъяснения, которые он выслушал так внимательно, что встревоженная бабушка сказала, «Дорогой, ты считаешь разумным говорить о таких вещах с таким маленьким ребенком? У него уже опухают веки от усталости, и он учится задавать самые неразрешимые вопросы».